Глава 72. План. Договорились, и я пожала протянутую мне руку. Вот и отлично. Лицо блондинки расплылось в довольной улыбке. Она потыкала на видимые только ей кнопки в своём браслете. «Я, госпожа Виола Этери, подтверждаю передачу своего раба Райли Данована в собственность госпожи Полины Князевой», произнесла она, и её Ренал пискнул. «Подойди», — махнула я Райли, и парень тут же приблизился ко мне вплотную. «Назови себя и дотронься до Ринала новой госпожи». Виола строго посмотрела на своего бывшего гаремника. «Райли Донован», — с готовностью произнёс парень, выполняя приказ. «Мой браслет пискнул, и нежный женский голос из него известил. Раб Райли Донован зафиксирован как законная живая собственность госпожи Полины Князевой, подаренная безвозмездно госпожой Виолой Этери. «Отлично, одной проблемой меньше». «Осталось отжать себе Кассиэля, и можно радоваться жизни. Только как же мне это провернуть?» «Мои поздравления», — улыбнулась Виола. «Кажется, утрата Райли ее не сильно опечалила. Парень сиял от счастья, как лучозарное солнышко, глядя на меня с безграничным обожанием. А для госпожи Этери было главным, что она добилась своего, и Тей выйдет на бой». Судя по мечтательному выражению лица, она прямо сейчас себе представляла, как расстроится Бетти, когда ее непобедимого раба побьют на арене. «Спасибо», — отозвалась я, беря платье и подходя к Даниэлю. Эльф понял меня без слов и помог быстро облачиться в мой вампирский наряд. После этого, все так же молча, Тей прижал меня спиной к себе, придерживая за талию, а Райли ринулся ко мне с туфлями и принялся застегивать ремешки на обуви. Блондинка с интересом наблюдала за такой слаженной работой моих парней. «Виола», — обратилась я к ней, когда уже была одета и обута. «Ты моя единственная подруга во всем этом мире, и я волную за тебя. Скажи, ты решила проблему с тем самым родовым браслетом?» Объяснила Дарине, как важно носить его, не снимая. Подойдя к окну, я, словно невзначай, обвела пальцем вырезанную на подоконнике фигурку лисицы. «Как ты узнала?» — побледнела она. «В Риверсайде отличная библиотека», — уклончиво ответила я. «Не объяснять же, что Родни обещал мне раздобыть такие же камни, как в её браслете, чтобы защитить моих оборотней барсов. Эту информацию она уж точно использует против меня». «Будешь меня шантажировать?» Плечи блондинки скорбно поникли. «Нет, ну как ты могла такое обо мне подумать?» — возмутилась я. «Наоборот, я хочу принести тебе магическую клятву на крови, что никогда и никому, даже случайно, Не выдам твой секрет. «А что ты хочешь взамен? Ещё одного раба?» — нервно хохотнула она. «Да?» — кивнула я серьёзным лицом. Эвиола загнулась от истерического смеха. «Слушай, может, я сразу всех своих рабов на тебя перепишу, чтобы внутренний нимфоманистый жук в твоей голове наконец-то успокоился, иначе, чувствую, ты не угомонишься, пока не приберёшь к рукам всех невольников Этери. Да, мои внутренние тараканы были бы от такого в восторге», — признала я. Но в данный момент мне нужен один единственный раб. И проблема в том, что он не твой. «И кого ты хочешь загробастать в свои цепкие ручки?» — заинтригованно вскинула бровь Виола. «Кассиэля», — лаконично ответила я. «Ты шутишь?» — у блондинки отвисла челюсть. Я мотнула головой. В округлившихся глазах Виолы читался мой диагноз. Нимфомания на всю голову. Но это невозможно. Касс — любимый раб Бетти. Она ни за что его не отдаст. «Отдаст», — уверенно заявила я. Она любит его как победителя, но сегодня на арене он будет повержен. Бетти будет смотреть на него, как на сломанную игрушку, которая ее разочаровала. А ты подставишь парня после боя, подстроишь все так, словно он, скажем, разбил у тебя что-то ценное. Ты потребуешь от Бетти возмещения ущерба в виде этого раба. Мимоходом напомнишь ей о том, что за его исцеление ей придется выложить крупную сумму, и что он больше никогда не будет чемпионом, ибо теперь появился новый супербоец — Тей. В крайнем случае пригрозишь, что потребуешь компенсацию убытков через суд. Уверена, Бетти не захочет связываться с судебной системой. Ей будет проще отдать тебе этого раба, чтобы замять этот инцидент. Ну а ты передашь его мне, и я принесу тебе клятву на крови. План такой. И кто после этого у нас лиса? В глазах блондинки сверкнуло восхищение. Все мы немного лисы, когда приспичит. пожалуй, плечами с невинным видом. «Но ты даже никогда не видела этого парня? Вдруг он тебя разочарует?» В голосе Виолы промелькнуло сомнение. «Ты же сама сказала, что он красивый мальчик», напомнила я, «а у тебя безупречный вкус на рабов. И вообще, если он синеглазый блондин, похожий на Даниэля, то как он может не понравиться?» Вдобавок, есть ещё один момент. Замялась я, прикусив губу. «Какой? Говори как есть, мы ведь подруги». Виола доверительно взяла меня под руку. «После ночного нападения я чувствую себя на темиране немного неуверенно, и мне хочется окружить себя самыми сильными бойцами, чтобы они могли защитить меня от любой опасности. А Кассиэль, он же не только красавчик, но и отличный воин, будет надёжным телохранителем. Если меня будут охранять два лучших бойца этого мира, Касс и Тей, тогда я снова смогу спать спокойно», — поделилась я переживаниями. «Да, до меня дошли слухи, через что тебе пришлось пройти. Сочувствую, дорогая». Виола посмотрела на меня с жалостью. «Ладно, я помогу тебе заполучить Кассиэля. Для меня спокойный сон моей драгоценной подруги превыше всего». «Спасибо, Виола», — искренне улыбнулась я ей. «Мне придётся неслабо потрепать касса на арене», — задумчиво отметил Тэй, «чтобы госпожа Бетти видела, что он серьёзно ранен». «К сожалению, ты прав, но другого выхода я не вижу», — тяжело вздохнула я. Как только Кассиэль станет моим, его сразу доставят в медицинский центр Роднистоуна, поместят в капсулу регенерации. Через пару часов он будет в полном порядке, а до тех пор бедолаге придется потерпеть боль. «Ничего, Касс, сильный пупсик, выдержит», — уверенно заявила Виола. «Зато после этого он будет спокойно жить под твоим крылом. Что-то мне подсказывает, что ты не станешь таскать его на разные бои, как Бетти. Верно», — кивнула я. Что ж, время на конкурс будуарных игр вышло. Блондинка мельком глянула на свой браслет. «Ты поставила этому юному гаремнику оценку в 10 баллов, но, к сожалению, я не могу их засчитать. По правилам нельзя выставлять оценки собственным рабам. А Райли теперь твой, так что прости». «Ничего страшного. Заверила я её. Но предупреждаю сразу. В другие комнаты я не пойду». «Да, пожалуй, не стоит. Вдруг там тебе ещё один чужой гаремник понравится. Лучше не рисковать». хмыкнула Виола. «Логично», — согласилась я с ней. «Ты и не против, если Райли оденется в то, в чём был. Не хочу таскать его за собой в набедренной повязке. Если скажешь, я заплачу тебе за его одежду. Да брось это мелочи, дарю, пусть одевается», — разрешила она. Я кивнула парню, и тот быстро облачился в свои кожаные брюки, сандалии и жилетку-сеточку. «Спасибо», — с благодарностью улыбнулась я своей подруге. «Ну, а теперь я отведу вас На следующий конкурс. Меткий глаз. Посмотрим, насколько твой Даниэль хорошо стреляет из лука. Виола окинула моего эльфа оценивающим взглядом.